Бишбармак, в переводе пятипалая, потому что его едят горстью. Это вареная и накрошенная баранина с прибавкой к навару муки или круп, а ирян, разболтанная на воде простокваша. Иной раз и наше зеленое вино хан спевает Ихний закон хмельнов не дозволяет, да не то ставят в оправданье. Запрещено, где виноградное вино, а русское из хлеба, значит, его пить не грех. Любит еще хан пироги. Попал к нему наш полонянка из Красного Яра Мещанка, Матрёны звали. Купил ее хан и велял стряпать на своих жен. И привел бог Матрёну Васильну в стряпках жить у хановых жен. Они очень ее полюбили за то, что рисовую кашу на кобылье молоке с изюмом да сурюком больно вкусно варила им. Раз как-то любимая ханова жена вздумала попотчивать муженька русским пирогом с бараниной,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 Придет на поварню басурманский вельможа, да подвернется ей не в добрый час. Матрена Васильевна, много не говоря, хватит его скалкой по лбу, да на придачу еще обругает. А русским много добра делала, заступница была за них у хана. Многих даже от смерти освободила своими просьбами у хана. А ежели бывало не захочет он ее прошенье уважить, так она крикнет на него, да еще ногой притопнет. Так нет же тебе пирогов, ищи другую стряпку себе, а я стряп не стану. Ну, хан по желанию Матрен васильны все и сделает. Много за нее богу молили. Вот и мне с Макеем Даниловичем, по милости ее много было в рабстве облегченье, дай Бог ей царство небесное».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 Батюшки Светы, Макей Данилович, едва мог узнать, трудненько вижу его житье. И он узнал меня, разговорились. «Живу, — говорит, — у хозяина немилостивого, работа и завален, побоев много, а кормят проголодь. Тем же часом я к Матрёне Васильевне, так и так говорю, помилосердуй». Дён этак через пяток пристроила она его к ханскому дому, там ему стало полегче.